29 апреля. Москва. Алекс Шилд. В квартире помимо Алекса и оставшегося со вчерашнего вечера Дмитра присутствовали еще восемь человек. старшие из в Троек и еще один боец, личный помощник, отвечавший за связь в отряде. Весь личный состав был разбит на небольшие группы по три человека, и чтобы квартиру не забивать толпой, да и не тратить время на рядовую пехоту, Алекс пригласил к себе только командиров звеньев. Цусарек всю ночь откровенно мешал Шилду спать, охал и ахал, переворачиваясь с боку на бок, ходил по квартире, гремел на кухне и по всей видимости страдал от невозможности нормально заснуть, болела грудная клетка. Уже под утро, приняв обезболивающее, Дмитра смог поспать, и Алекса больше не тревожил. Но наемники приехали к 9 часам, и потому Шилд не выспался. Чувствовал себя разбитым и раздраженно косился на своего подчиненного, который выглядел не лучше. Бойцы прибыли в интервале 30 минут, припарковав автомобили у подъезда почти под окнами. Рядовой состав тут же спешился, разбрелся разговаривать друг с другом, некоторые стояли и просто курили. Оружия ни у кого на виду не было, чтобы не привлекать излишнее внимания, особенно практически в центре Москвы, все побросали в автомобилях однако бойцы подготовились, что было видно по форме и экипировке. Шилд, глядя на своих подчиненных, лишний раз похвалил себя за то, что смог организовать дисциплину в отряде. «Ну что же, раз все в сборе, думаю, можно начать», сказал Алекс, обращаясь к своим бойцам, рассеявшимся вокруг большого овального стола. На повестке дня две основных темы. Первое. Необходимо выловить одного человека и забрать у него принадлежащее нашему заказчику имущество. Человека нужно ликвидировать. Второе. Дальнейший план развития нашей компании в текущей ситуации. Шилд ввел в курс дела своих наемников, стараясь не упустить ни одной детали, показал им фотографию Вознесенского и дал каждому распечатки с личным делом, выписка из документов и прочими деталями. А заодно сообщил, что двое бойцов во время выполнения задания были убиты, и один здесь, он указал на Цуцуряка, сидевшего в углу со страдальческой миной, чуть не погиб, получив бронежилет заряд дроби. Дмитрий в этот момент про родителей Вознесенского решил ничего окружающим не говорить. Итак, всем все понятно, спросил Алекс, закончив. Командир. «Оно понятно, но как нам это все оплачиваться будет?» – спросил один из наемников, высокий, налособритый, угрюмый парень с тяжелым взглядом. «По поводу оплаты. Получите частично американскими долларами, частично золотом и ювелирными изделиями. Так сойдет? А нафига нам доллары? Куда их здесь тратить?» Спросил тот же боец, и несколько рядом сидящих кивнули, показывая всем своим видом, что тоже не понимают назначения американской валюты в гибнущей России. «Ну, во-первых, ситуация так или иначе должна прийти в норму со временем, а доллар – валюта мировая и твердая». Начал импровизировать шут, но, судя по лицам собравшихся, не убедил. «А во-вторых, в США сейчас дела обстоят гораздо лучше, чем тут», – соврал Алекс. «Поэтому, если кто-то из вас захочет покинуть страну, я готов включить все свои связи с американским правительством и выбить каждому желающему место на самолете, который через несколько дней прилетит сюда для эвакуации оставшихся граждан и документов». Здесь мнения разделились. Несколько наемников одобрительно закивали, согласившись с предложенными условиями, другие же начали спорить – «А мне вот не нужно в вашу Америку», — возразил один из бойцов. «Я здесь останусь. Там у меня нет никого, здесь у меня родители. За ними приглядывать надо. Так что баксы не возьму. С золотом нормально будет». О, «Хорошо, это вы уже сами разберетесь», — отмахнулся Шилд. «А если самолет не прилетит? Или не возьмут нас, тогда что?» Задал вполне резонный вопрос еще один боец. «Тебя вот возьмут, а нас здесь оставят, к примеру. Мы не граждане, и нафиг мы там не нужны». «А если, что маловероятно, нас не возьмут или самолет не прилетит», опять соврал Шилд, «то у меня есть контакты здесь, в Москве. Я решу вопрос с дальнейшим вхождением нашей ЧВК в состав одной из военизированных структур отдельным боевым крылом, в ту, которую мы с вами сами сочтем для себя приемлемой». Проще говоря, продадим свои услуги тем, кто нам за них хорошо заплатит. Такой вариант вас устроит? После нескольких минут обсуждения бойцы решили, что такой вариант устроит всех. Кто решит не лететь в США и останется здесь? Далее последовали распределение ролей и целей, проверка снаряжения, обсуждение общих вопросов. После личный помощник Алекса, специалист по связи и координатор групп, озвучил вводные по коммуникации между звеньями, раздал необходимые инструкции, согласовал ряд вопросов с членами команды. Этот худой, тонкокосный парень, слегка за 30, коротко стриженный блондин с легким нервным тиком, на первый взгляд не выглядел как военный специалист и профессионал. Однако за обманчивой внешностью скрывался достаточно опытный боец, принимавший участие в ряде серьезных операций и великолепно знавший свое дело. Его звали Анатолий Боков. Анатолий родился в простой небогатой семье, получил неплохое образование в Москве, но ни во время учебы, ни после звезд с неба не хватал и чувствовал себя некомфортно на офисной работе, будто находясь не в своей тарелке. И тогда он, по зову сердца, еще будучи 22-летним молодым человеком, добровольно пришел в военкомат, и заявил, что хочет служить. Попал он в войска связи, там же получил дополнительную специальность, что предопределило его судьбу в дальнейшем. Не Нелишенный честолюбия, он хотел закрепить за собой статус солдата удачи, при этом не слишком рискуя головой. И уже через год после окончания службы, Анатолий подался в одну известную российскую частную военную компанию, которая в тот момент защищала интересы законного правительства Мозамбика. Там он работал по специальности, занимаясь радиоперехватами и их расшифровкой, а также выполняя функции координатора по связи в отряде. Проведя в Мозамбике год, он вернулся в Россию, неплохо подзаработав. Остался бы на более долгий срок, но причиной возврата стали последствия подхваченной в Африке малярии. Потом была Украина, Сирия, в промежутках между командировками Анатолий успел отучиться на оператора беспилотных летательных аппаратов и артиллерийского наводчика, Затем опять Африка на полгода, на этот раз цар, и снова Украина. И к своим 30 с хвостом годам он превратился в серьезного профессионала в своей области. Возвращаться к мирной жизни уже не хотелось. Привык к постоянному риску, боевому братству, мирной профессии толком и не имел. Да и пробовать не хотелось. Анатолий неоднократно видел, как его коллеги после командировок в горячей точке пытались осесть на гражданки, но тоска, жажда адреналина, И кардинальная смена деятельности каждый раз без исключения приводили к тому, что люди бросали скучную оседлую жизнь и возвращались на военную службу. В этом плане ЧВК, появившиеся в России в середине нулевых, а узаконенная намного позднее, стали глотком свежего воздуха для людей, которые не могли себя найти в мирной жизни, и при этом по тем или иным причинам не попадали на контрактную военную службу в регулярной армии. И Анатолий не стал исключением. Сильверхилл он попал относительно недавно, после того, как его туда позвал один из бывших сослуживцев, и не прогадал. В этой ЧВК риска было намного меньше, чем в прикормленных правительством более крупных структурах. Оплатили при этом несоизмеримо больше. Анатолий не делал чего-то такого, что могло бы трактоваться как предательство своей страны или откровенный криминал. Поэтому о том, что заказчиком и владельцем структуры являются американцы, старался особо не думать. Работа есть, относительно интересно, под пульми не ходишь каждый день, при этом хорошо оплачивается, что еще нужно? В этом отношении его все устраивало. После того, как Анатолий со своей стороны ввел в курс дела бойцов отряда, Алекс попросил его уточнить местоположение объекта по трекеру и отрядил две группы по три человека на двух машинах на его поиске. Сам Шилд предполагал вместе с Дмитро и Анатолием ехать третьим транспортом, чтобы лично принимать участие в операции и координировать работу отряда. Не то, чтобы он не доверял своим, но очень хотел руководить лично и посмотреть на Вознесенского, убившего двух его бойцов, вживую. 29 апреля. Москва. Дмитрий Вознесенский Ночью Дмитрий несколько раз просыпался, чуть за полночь во дворе раздалась стрельба из автомата, а ближе к утру, сначала где-то на нижних этажах подъезда, а затем на улице, слушались истошные женские вопли, как будто кого-то убивали или насиловали, Дмитрий, будучи неравнодушным гражданином и уж точно не трусом, моментально подскочил с кровати, быстро оделся, схватил обрез двустволки и выскочил в подъезд. Там он с удивлением отметил, что из троих убитых наемников на лестничном пролете, этажом ниже, лежали только двое. Куда делся третий, было решительно непонятно. Из чего Дмитрий сделал вывод, что не убил одного из налетчиков, и тот ушел отсюда на своих ногах. Вознесенский отругал себя за то, что не добил того Белобрысова вторым выстрелом в голову. Пробежал вниз по лестнице, выбежал на улицу, но никого не обнаружил. Видимо, кричавшая женщина либо сама успела убежать от какой-то опасности, либо ей крупно не повезло. Тем не менее, тело или следов крови не обнаружилось. Когда Вознесенский вернулся в квартиру, он около двух часов лежал и смотрел в потолок. Сон как рукой сняло. Начали одолевать разные беспокойные мысли, больше о судьбах мира и окружающих людей. Уже когда почти рассвело он недолго поспал и проснулся сам, когда на часах было около 9 утра. Тяжелое морально-психологическое состояние предыдущего дня поменялось в лучшую сторону после отдыха. И Вознесенский твердо решил не тянуть время, а сделать то, что должен. Пить и горевать сегодня он больше не планировал, будто состояние тоски осталось позади, напротив. Пришла какая-то волевая решимость, а намеченный план потихоньку стал обрастать мотивацией к немедленному действию здесь и сейчас. Дмитрий покидал заранее подготовленные вещи в две большие спортивные сумки, разделив одежду и провизию по отдельности. Вместе с едой положил в отдельном пакете медикаменты из домашней аптечки, выгреб все, что было в холодильнике и кухонных шкафах, опустошил отцовский бар, Затем забрал часть инструмента, пару ножей и хороший болтарез, принадлежавший отцу, справедливо рассудив, что срезать замки в такое время может быть крайне полезным и актуальным занятием. После прошелся по шкафам, нашел шкатулку с мамиными драгоценностями, вынул из шкафа на кухне несколько серебряных ложек и вилок, доставшихся от бабки, а из родительского серванта прихватил две бутылки коллекционного коньяка, стоявшего там на особый случай. И этот случай наступил все представлявшее маломальскую материальную ценность, можно будет обменять на жизненно важные медикаменты, патроны, оружие, еду или услуги. Теперь уж не до жиру. Пометуя о том, что сказал ему, Николаев собирался максимально быстро. Затем забежал на кухню, съел заранее подготовленные бутерброды, запил горячим чаем и так и побросал посуду на столе. По привычке, уезжая, перекрыл воду, выключил все электроприборы и закрыл окна. Затем схватил сумки, проверил оба патрона в обрезе, хотя точно знал, что перезарядил ствол, и вышел из квартиры. Окинув взглядом прихожую и комнаты, он закрыл за собой дверь. Внизу у подъезда его ждал верный Тахо. Вознесенский, проверив машины, убедившись, что все колеса и окна целы, а под днищем нет ничего взрывоопасного, с облегчением вздохнул. В такое время транспорт – это даже не средство передвижения, а скорее средство выживания и уж точно роскошь. Сумки покидал в огромный багажник уже частично заваленный походным снаряжением и всякой нужной и ненужной всячиной, а обрез двустволки и чехол с ноутбуком положил рядом с собой на пассажирское сиденье. Кружью было всего три патрона, два из которых – картечный и дробовой – уже плотно сидели в стволе, и третий тоже дропел лежал в кармане. Дмитрий понимал, что с таким много не навоюешь, но даже имея возможность выстрелить три раза, чувствовал себя намного спокойнее. Повернул ключ в замке зажигания, мотор тут же завелся отозвавшийся басовитым рыком, дернул кочергу на руле и плавно тронулся со двора. Уже выезжая на дорогу, Вознесенский краем глаза увидел, что к нему во двор с другой стороны дома въехали два черных внедорожника. Первое, что пришло в голову, приехали за ним, и нужно быть не только вдвойне осторожным, но и принимать решения максимально быстро. Сейчас от скорости реакции зависит очень многое, думал он, и теперь важно постараться просчитать наперед возможные варианты развития событий, а действовать уже по ситуации. Вознесенский прибавил газу, и внедорожник, разогнавшись по пустынной улице, оставил родной дом далеко позади. Дмитрий включил радио, но передач живьем не было, только голосовые записи военных, призывавшие всех уцелевших граждан, отправляться на ближайшие пункты временного размещения. Также были даны каналы для связи, у кого есть возможность выйти на контакт, но при этом нет транспорта, или кто заблокирован в квартирах из-за наличия зараженных на лестницах и у подъездов. Никакой новой информации за время прослушивания радио Дмитрий для себя не услышал. Зато увидел на улицах большие толпы зараженных, бредущих куда-то по своим делам. В спокойном режиме бывшие сограждане шли медленно, покачиваясь из стороны в сторону. Но увидев вдали едущий автомобиль или услышав человека, тут же стремительно срывались с места и показывали удивительную прыть. Дмитрий лишний раз поблагодарил высшие силы за наличие транспорта и хоть какого-то оружия. Каково было одиноким женщинам, да с детьми на руках можно было догадываться. Проезжая мимо продуктового магазина одной крупной сети, Вознесенский заметил возле входа два автомобиля и мужиков, поднимавшихся по невысокой лестнице ко входу. Как он догадался, местные пришли грабить закрытый супермаркет. Дмитрий не стал особо медлить, подкатил ко входу и припарковался рядом. Мужики насторожились и недобро посмотрели на непрошенного гостя. Дмитрий вылез из салона, прихватив с собой обрез. У четверки, стоявшего у входа, оружия с собой не было. И мародеры резко погрустнели, увидев перед собой вооруженного человека с двустволкой. «Здорово, мужики. Да не переживайте, я адекватный». Поприветствовал Вознесенский. Сам в этот магазин ехал. «Да мы не переживаем», – мрачно ответил один из четверых, самый старший. «Я немного возьму. Тут всем хватит. Сейчас. Момент». Дмитрий открыл багажник, достал болторез, имевшийся очень кстати по ситуации, и подошел к двери, закрытой на цепь с навесным замком. Перекусил душку с замка без особых усилий, скинул цепь и вошел внутрь. За ним проследовали мужики. В магазине было темно, но электрический щиток нашелся быстро. Он висел в двух метрах от двери. Щелкнул выключатель, и в зале загорелись лампы. Магазин оказался не тронут, все на своих местах, только в воздухе витает слегка затхлый запах. Видимо, часть продуктов уже начала портиться. Вознесенский схватил тележку и покатил ее сразу на склад в дальнем углу зала, пока мужики хватали продукты с полок. У Дмитрия была вполне конкретная цель: ему нужно было как-то разжиться оружием, а единственный вариант его приобрести – это выменить на что-то важное. Поэтому первым делом Вознесенский на складе нашел водку, коньяк и виски в картонных коробках и нагрузил четыре штуки на тележку, затем покатил ее на выход, стараясь незаметно прошмыгнуть мимо мужиков, мечущих все подряд с полок в каком-то детском азарте, потому как планировалась вторая ходка за тем же самым товаром. Перегрузив короба в багажник, Дмитрий вернулся в магазин, также прошел на склад, нашел там еще два ящика водки и коньяка, перекидал их в телегу, добрал объем продуктами и также повез в машину. Поскольку времени было не особо много, Вознесенский очень хотел побыстрее уехать из этого района, опасаясь, что его будут искать, поэтому третий раз в магазин не пошел. Распихал в свободное пространство в телеге некоторое количество консервов, проходя мимо стеллажей, и вышел на улицу. Тележку возвращать не стал, так и бросив ее на дороги. Теперь оставалось понять, кому это можно выменить на пригодное оружие. Идея пришла довольно быстро. «Сделать это у военных, к которым сегодня нужно добраться». Спустя еще 15 минут Дмитрий въехал во двор своего дома и припарковался недалеко от подъезда. На парковке стояли несколько автомобилей и незнакомый микроавтобус «Мерседес» черного цвета с затонированными боковыми стеклами. Вознесенский не стал вставать слишком близко, чтобы не было каких-то неприятных неожиданностей. Заглушил мотор, посидел немного, глядя на микроавтобус. Затем взял обрез и, выйдя из машины, быстрым шагом пошел к подъезду. Боковым зрением Дмитрий заметил, что двери микроавтобуса распахнулись, и оттуда вышли два человека в темно серой одежде. Вознесенский резко развернулся, уходя вбок от возможного огня, и поднял перед собой обрез. Один из мужчин потянулся к кобуре под мышкой, второй поднял руки. «Дмитрий Владимирович, осторожно, мы от подполковника Николаева не желаем вам зла». «Он попросил нас, чтобы мы вас встретили и сопроводили к нему вместе с предметом, который вы ему должны передать», — пояснил мужчина. Вознесенский опустил ствол и рассмотрел собеседника. Темноволосый парень с большим ртом и круглым, как сковородка, лицом был одет в серо-черную форму. На груди поверх легкого бронежилета висел пистолет-пулемет ОЦ-02 «Кипарис» со сложенным прикладом и лазерным целеуказателем. Его спутник был вооружен пистолетом, был еще третий, он сидел в машине на месте водителя и выходить не стал. Его Вознесенский толком не разглядел. Козловский Иван, служба внешней разведки, старший лейтенант. Протянул руку парень. «Ну, мое имя вы знаете?» Кивнул Дмитрий и пожал руку из вежливости, переложив обрез в левую и не отводя средств ствола от собеседника. Тот заметил, но виду не подал и вообще держался очень спокойно, не делая резких движений и не нервничая. «Очень хорошо. Сумка у вас?» – спросил Иван. «Сумка у меня», – кивнул Дмитрий. «Но только давайте я ее сам передам Николаеву лично в руки. Такая была договоренность. А вы меня сопроводите. Поедем на двух машинах». «Хорошо, без проблем. Но вы не будете возражать, если с вами поедет Александр». Иван указал на своего спутника, хранившего молчание. «Я бы не хотел». «Вам будет спокойнее ехать на своей машине, а нам будет спокойнее, если наш человек составит вам компанию. И нам не придется гоняться за вами по всему городу, если что-то придет вам в голову во время пути. Баш на баш». «Ну ладно, раз так, пусть едет», — вздохнул Вознесенский. «Мне бы домой только зайти». «Давайте по-другому сделаем, Дмитрий Владимирович», — вежливо возразил Иван. «Мы сейчас довезем груз, не теряя времени, а потом, если вы захотите, проводим вас обратно до вашей квартиры, выдав сопровождение машину». «Иван, вам не кажется, что мы играем исключительно по вашим правилам, причем со старта?» «Ну, в данном случае моя задача – выполнить данное мне поручение. Прошу, отнеситесь с пониманием». Улыбнулся Козловский. «Прошу вас». За спиной Вознесенского раздался звук мотора, Козловский отвлекся, бросив взгляд за спину Дмитрию. Во двор въехал черный Кадиллак из остановился остановился метрах в двадцати, и из машины высыпали трое бойцов с автоматами наперевес. «Это не со мной», — сообщил Вознесенский, а Козловский ни слова не говоря в ответ толкнул Дмитрия на припаркованный автомобиль, а сам резко опустился на колено, подхватив пистолет пулемет. В ту же секунду раздалась автоматная стрельба, грохотом прокатившаяся по стенам дома и двору и на лежащего за машиной Дмитрия посыпались битые стекла. В ответ застрекотал пистолет-пулемет, ему вторил пистолет молчаливого Александра, а через несколько секунд к канонаде присоединились короткие очереди еще одного стрелка, до этого момента сидевшего в машине. Вознесенский, прекрасно понимает, что будет больше мешать, чем помогать, Да и не имея пригодного для такого боя вооружения и боеприпасов, решил на рожон не лезть. Пригнувшись, он перебежал за машинами достоявшего на парковке старенького лифтованного лендкрузера и упав на асфальт, перекатился под него. О том, чтобы просто убежать со двора, речи даже не шло. Детская площадка простреливалась насквозь. А не попасть из автомата, в бегущего в 20 метрах от тебя человека, было крайне маловероятным для противника, с которым пришлось столкнуться. По крайней мере, Дмитрий ни секунды не сомневался, что те, кто его ищут, имеют достаточную подготовку для этого. Забившись под машину, он лёг по диагонали, спрятавшись за колесом. По крайней мере, если бы противник появился перед автомобилем, то именно в этом положении ему трудно было бы сразу разглядеть человека, даже нагнувшись. А идея была в том, чтобы выиграть хотя бы полсекунды. Этого бы вполне хватило для выстрела. А дальше по обстоятельствам. Перестрелка еще продолжалась, но, судя по интенсивности, с обеих сторон уже были потери. Замолк пистолет слева и автомат справа. Еще несколько очередей обсыпали пространство вокруг Тойоты, под которой лежал Вознесенский мелким битым стеклом. Стреляли активно и особо не церемонясь с чужим имуществом. Спустя несколько секунд на месте, где ранее стояли сотрудники СВР, раздался взрыв. Громким эхом разнесшимся по двору, По автомобилям и стенам дома ударили мелкие осколки. Несколько стекол в ближайшем подъезде выбило, то ли осколками, то ли взрывной волной. Дмитрий повернул голову и увидел в нескольких корпусах машин от себя, лежавшего на асфальте Козловского, который глядел в сторону Вознесенского немигающим взглядом. Судя по всему, он был мертв. А спустя еще полминуты мимо «Тойоты» прошел один из нападавших, осторожно ступая по асфальту и стараясь не хрустеть стеклом под подошвами. По всей видимости, он остался один из строицы. Неизвестный прошел к микроавтобусу, возле которого лежали сбитые СВРовцы, и Дмитрий услышал три одиночных выстрела. «Добивает, сука!» Со злостью подумал он и поудобнее перехватил обрез ружья. Стрелок обошел микроавтобус, затем медленно пошел назад, внимательно осматривая двор, Больше всего Вознесенский опасался, что противник обнаружит его, заглянув под автомобиль на удаление от того места, где он лежал. Придется стрелять в узкое окно, а оружие и боеприпас были для этого неподходящими. Поэтому принял единственное возможное решение, как ему казалось, зачерпнуть рукой гор стекла, обрушившегося осколками на асфальт во время стрельбы, и швырнул его от себя в сторону дороги. Этого оказалось достаточно, чтобы издать слышимый звук. Противник, казалось, пригнулся и перебежал за машинами, оказавшись в непосредственной близости от Дмитрия. Его и лежавшего Вознесенского отделяли друг от друга два корпуса, но стрелять было невозможно. Мешали колеса припаркованных автомобилей и бетонный бордюр. Дмитрий сжался в клубок, понимая, что находится в не самом лучшем положении сейчас и нужно оставаться максимально незаметным, потому как одна граната или короткая очередь, и все, конец. Было страшно. Сердце колотилось, от лошадиной дозы адреналина начали трястись руки, тело будто вибрировало от нервного напряжения. В эти минуты решалось, кто погибнет, а кто будет жить. Вознесенский старался дышать максимально медленно и тихо, но получалось плохо. Из-за стресса дыхание участилось, стало неровным. Руки вцепились в оружие, и казалось, их можно рожать только клещами, кожа на кистях побелела от напряжения. Противник в этот момент был совсем рядом и также пытался понять, где находится тот, за кем идет охота. Как игра в прятки, если бы на кону стояла чья-то жизнь. В какой-то момент боец прошел позади «Тойоты» и затем остановился возле ее первого борта, контролируя пространство на парковке перед собой. Ноги противника оказались в метре от лежащего под машиной Дмитрия. Медлить было нельзя. Вознесенский направил ствол в правую опорную ногу и нажал на спуск. Обрез грохнул в ограниченном пространстве так, что уши моментально заложило. И Дмитрий почти потерял слух. Сноп свинцовых шариков не успел разлететься по сторонам на короткой дистанции, и смертоносный заряд оторвал противнику ногу ниже икры, отбросив разорванный ботинок с находившимся в нем куском голени и стопой в сторону. Враг упал на асфальт, всем весом тела гулко ударившись спиной, и через секунду истошно завизжал от боли, хватаясь за обрубок обеими руками и катаясь по земле. Он даже не заметил Дмитрия, потому как сознание полностью переключилось на сильнейшее повреждение тела и ужасные болевые ощущения. Вознесенский успел заметить, как его противник за секунду побелел лицом, прежде чем выпустить в голову стрелку второй заряд, который снес раненому верхнюю часть черепа, разбросав содержимое, под рядом автомобиль. Дмитрий тут же раскрыл ствол, выкинул две дымящихся гильзы на асфальт и зарядил последний патрон. Он по-прежнему не знал, есть ли еще кто-то поблизости, кто может представлять опасность. Затем перекатился из-под машины в противоположную от изуродованного тела сторону и сел, стараясь прислушаться к шагам, хотя уши были все еще заложены. Чтобы долго не сидеть на месте, Вознесенский, убедившись, что к нему никто не идет, поменял местоположение, перебежав за машинами поближе к микроавтобусу, и вновь постарался спрятаться, пытаясь уловить звуки вокруг. Стало ясно, что больше никого рядом нет. Тогда Дмитрий встал и огляделся. Микроавтобус бойцов из СВР был изрядно посечен пулями. Видимо, нападавшие старались зацепить водителя, который, скорее всего, прятался за машиной. Впрочем, Вознесенский в этом убедился обойдя «Мерседес». Возле открытой водительской двери на асфальте лежал человек с простреленной шеей, из которой натекло много крови. Рядом с ним валялся пистолет пулемет «Кедр» с длинным магазином на 30 патронов калибра 9 на 18 мм, который Вознесенский тут же подобрал. У водителя на поясе висел двойной подсумок на четыре магазина на защелке, его Дмитрий также снял. К разочарованию нового хозяина из четырех магазинов подсумки и одного в оружии только два оказались полными, и еще один в пистолете пулемете был заполнен меньше, чем на треть. Справедливо рассудив, что мертвым снаряжение больше ни к чему, Вознесенский также залез в микроавтобус, но ничего ценного там не обнаружил. Единственное, что нашел, это чемоданчик с переносной станцией спутниковой радиосвязи на переднем пассажирском сиденье, но в нем, как назло прямо посередине, виднелись две дырки от пуль. В багажнике же нашелся небольшой бензогенератор и две канистры с бензином по 20 литров каждый. Топливо Дмитрий, разумеется, забрал себе. Быстро вытащил из багажника обе емкости и отнес в свою машину. Чувствуя, что уже долго возятся, Вознесенский передвигался бегом и генератор брать не стал. Он интуитивно ощущал, что времени на все пара минут. И потом либо приедут подельники тех троих, раскиданных по двору, либо прибегут зараженные. Возможно, они уже где-то рядом. В притихшем городе громкие звуки распространяются на большие расстояния, даже несмотря на серые вертикали многоэтажек. Подбежал к Козловскому, обнаружив у него помимо пулевого отверстия в голове еще одно в нижней части шеи и две пули в бронежилете. Резким движением сдернул с плеча ПП «Кипарис» с лазерным целеуказателем, в том же калибре, что и кедр, и тоже с 30-зарядными магазинами. У Ивана оказалось 7 магазинов, 5 из которых полные и 1 наполовину. А также к радости Дмитрия в другом подсумке нашлись еще две коробки патронов 9 на 18 по 50 штук в каждой. И у третьего бойца, посеченного гранатой, нашелся П.Я. Грач, в калибре 9 на 19 точно такой же, какой забрали менты в Твери. И к нему четыре магазина по 18 и еще пачка патронов на 50. Когда Дмитрий тащил оружие к себе в машину, на теле убитого им нападавшего заговорила рация. «Бес, это Шилд. Вы нашли Вознесенского? Прием». Дмитрий подбежал к телу, забрал рацию и быстро повесил ее себе на ремень, зацепив за металлическую скобу. Ему очень повезло. Единственным возможным вариантом слушать противника и как-то предугадывать его планы была именно она. «Бес, вы как там? Мы подъезжаем, прием!» — повторила рация. И Вознесенский испугался, что его вот-вот «поймают» или «сразу убьют» Сколько противников ехало сейчас к нему, он даже примерно не представлял, и принимать бой с неизвестным количеством бойцов не хотел совершенно. Поэтому он схватил лежавший на асфальте АКС-74У, принадлежавший убитому, выдернул 4 магазина по 30 патронов в каждом из подсумков и побежал к своей машине. К сожалению Дмитрия, он не успел ни обыскать машины нападавших, ни подобрать оружие еще у двоих, лежавших неподалеку. Но рисковать не стал. Прыгнул в Таха, завел мотор и рванул со двора. Все стволы покидал на переднее пассажирское, в руки взял укорот и открыл водительское окно на случай, если придется отстреливаться. Быстро поменял магазин на полный и выставил ствол в окно, оперев оружие на локтевой сгиб. И ехать не мешало, и приготовиться к стрельбе можно за секунду. Внедорожник доехал до конца дома и повернул в сторону проезжей части со двора чуть не столкнувшись лоб в лоб с серым хамером НЗ, который в этот момент въезжал во двор. 29 апреля. Москва. Алекс Шилд. Алекс отправил две группы на двух автомобилях на квартиру к родителям Вознесенского. Одну группу, уже готовую к выезду, непосредственно на квартиру к Дмитрию, планируя присоединиться к тройке бойцов чуть позднее. А сам, загрузив оружие и снаряжение в серый «Хаммер-НЗ» и перехватив с собой экипаж Дмитрия и Анатолия, поехал на личный адрес проживания Вознесенского следом за первой тройкой. Учитывая, что один боец отвечал за связь, а второй был не боеспособен, Шилд также взял с собой в сопровождении еще троих наемников на отдельном автомобиле. Остальные группы также распределил по городу на перехват, расставив тройки в наиболее возможных местах передвижения Вознесенского. Поскольку мобильная связь полностью прекратила работу и телефон не подавал признаков жизни, один маячок также отключился. Всецело надеяться на второй Алекс не стал, потому как Вознесенский запросто мог его обнаружить покопавшись в сумке, поэтому раздал своим бойцам распечатки с фотографией и номером автомобиля, который заблаговременно сделал еще до начала активных поисков первой группы на этапе сбора информации. Предполагалось, что в случае появления автомобиля на возможных маршрутах передвижения объекта, стрелковые группы ликвидируют водителя и заберут ценный груз. Анатолий Боков получил координаты Вознесенского, который был в этот момент недалеко от адреса своих родителей, и предположил, что перехватить объект можно будет именно там. Но Алекс, изучив карту, пришел к выводу, что точка, в которой находится Дмитрий, расположена на улице с односторонним движением, и, скорее всего, Вознесенский как раз-таки наоборот едет от родителей в сторону своего дома. Шилд сделал нехитрый вывод, что Дмитрий почти наверняка захочет заехать к себе в квартиру и забрать вещи О чем сообщил своим подчиненным «Ну ты голова, командир, я и не догадался», — сообщил Анатолий, выслушав предположение Алекса относительно маршрута движения объекта «Именно поэтому, Толя, операцию планирую я, а не ты», — ответил Шилд и похлопал Бокова по плечу Тот обиженно надулся Алекс особо не беспокоился относительно того, что подумают о нем его бойцы или не заденет ли он их чувства. Он, в принципе, не любил наемников как таковых, да и к тому же находился в чужой стране, взаимодействовал с чуждыми по духу людьми, а потому не рассматривал своих подчиненных как сослуживцев и боевое братство. Дмитрий он считал конченой мразотой, абсолютно беспринципной, а оттого ненадежной. И терпел лишь потому, что ему можно было доверить самую грязную работу – А Анатолий был откровенно туповат, хотя дело свое знал и потому был нужен команде на вспомогательных ролях. Хаммер быстро проскочил садовое кольцо и съехал на магистраль, ведущую на восток. До дома Вознесенского оставалось 10 минут езды. По прикидкам, первая группа уже должна была находиться там. Алекс попросил Анатолия отправить еще один запрос на отслеживание по маячку спутниковой связи. И через пару минут выяснилось, что объект находится во дворе своего дома, куда как раз должна была подъезжать первая группа, отправленная чуть ранее. Бойцы были пока еще вне действия рации из-за нахождения в плотной городской застройке, но выйти на связь предполагалось с минуты на минуту. На дороге было мало машин. Даже несмотря на близость к центру города пробок не было. Люди либо уже уехали, либо старались сидеть дома. Встретились несколько армейских грузовиков, небольшое количество гражданских автомобилей, пара БТРов на крупных перекрестках, видимо остатки ВВшников, следящих за порядком. Пару раз слышали стрельбу в жилых дворах. Уже на подъезде, в нескольких километрах от точки назначения, наемники проскочили мимо двух расстрелянных машин ДПС с телами сотрудников внутри. Кто-то изрешетил оба экипажа из автоматов, и это был явно не один человек. Судя по всему, полицейские даже не успели среагировать. Кому понадобилось убивать ДПСников, было решительно непонятно. Алекс внимательно осмотрел место перестрелки и усмехнулся. В городе начинался полный беспредел. Через пару минут Шилд взял в руки рацию, связь уже должна была появиться. БС, это Шилд, вы нашли Вознесенского прием?» Но на запрос никто не ответил. «Они там заснули, что ли?» Задал риторический вопрос Цуцуряк, Алекс ничего не ответил. «Бес, вы как там? Мы подъезжаем, прием!» Повторил Алекс, но также не дождался ответа. «Может, они не слышат?» – опять спросил Дмитра. «Должны слышать», – возразил Анатолий. «Рация двухдиапазонная, и она и вовсе на горную местность разрабатывалась. Я не зря именно их на весь отряд купил». «В городе лучше не найдешь. Ну, из доступных гражданских вариантов, конечно». «А что тогда может быть?» – поинтересовался Алекс. «Да что угодно. Разряжены, неисправные. Сидят на другом диапазоне или на другом канале. Случайно переключились и не заметили, к примеру». «Да не должны, по идее. Все уже сто раз оговорили, да и рации заряжали. Задумался Шилд. И все только не случилось чего». «А кто он, этот ваш приятель, которого мы ищем?» – спросил Анатолий. Во-первых, он мне не приятель, а во-вторых, как сообщили наши люди из спецслужб. Он простой инженер, хотя с оружием знаком. Инженер не инженера двоих наших завалил и меня чуть не прикончил. Зло ответил Дмитрий и погладил себя по куртке. До сих пор все болит. Да, давайте осторожнее, будьте начеку. Камер подъехал к дому со стороны улицы и завернул во двор. Всем приготовиться на всякий случай. — сообщил Алекс в рацию, идущий позади машины со второй группой на борту. Взял в руки пистолет-пулемет, сел поближе к правой двери, чтобы при необходимости быстрого реагирования из машины выскочить прямо к дверям подъезда. Дмитрий проехал между двумя домами и начал заворачивать направо, как вдруг навстречу выскочил серый Таха. Цуцуряк от неожиданности резко дернул руль, уходя от столкновения. Водитель «Шевроле» сделал то же самое — «Это он! Перекрывай, перекрывай!» — крикнул Алекс, но время было упущено. Хаммер уже не успел вырулить назад, чтобы запереть Таха в узком прогоне. Когда серый внедорожник поравнялся с автомобилем, в котором сидел Шилт со своими бойцами, раздалась автоматная очередь. Пули ударили в переднюю часть Хаммера, пробив капот и крыло, несколько пуль попали в лобовое стекло, обсыпав сидящих в машине пассажиров осколками». Затем автомат стрелка прочертил строчку по диагонали вдоль борта машины. Раздался хлопок, и Хамер резко осел на левый бок. По всей видимости, лопнуло заднее стекло от попадания пули. В салоне раздалась громкая ругань, запахло чем-то паленым. Алекс обладал отличной реакцией и в первую же секунду успел рухнуть на пол между водительскими креслами и задним диваном. Несколько пуль, пробив корпус автомобиля, пролетели в нескольких сантиметрах над лежащим телом. Замешкайся на секунду, и все либо труп, либо тяжело ранен, что в текущих реалиях практически эквивалентно по смыслу. После первой очереди раздалась вторая, но уже стреляли не по Хамеру, а по машине сопровождения. Затем стрельба стихла. Алекс поднялся, опасливо озираясь, но серого «Шевроле» уже не было. Вознесенский, а это был именно он, здесь Шилд не сомневался, сумел сбежать. Все живы? Спросил Анатолий, поднимаясь с переднего кресла и отряхиваясь от стекол. «Жив. Чуть не убил, падла». Ответил Дмитро, разглядывая две дырки от автоматных пуль в боковой части сиденья, на котором он сидел во время стрельбы. «Да, нормально», — подтвердил Шилд. «Что с машиной?» «Сейчас посмотрим. Но капот прострелил», — ответил Дмитро. Тяжело выбравшись из салона, он обошел автомобиль и жестом показал, что все плохо. Алекс тоже вылез из салона вместе с Анатолием, Боков пошел рассматривать машину, а Шилд прошел несколько метров до автомобиля сопровождения. Чёрный Ленд Крузер стоял неподалеку. Лобовое было прострелено в нескольких местах, ещё несколько пулевых отверстий обнаружились в дверях по левому боку. Но в остальном автомобиль был цел и пригоден к дальнейшему использованию. «Что у вас, все целы?» – спросил Алекс, подходя. Из задней двери вылез один из наемников, а двое сидевших спереди даже не шелохнулись. Заглянув в открытое окно с водительской стороны, Шелт увидел, что водитель сидит, откинувшись на спинку сиденья, а в голове у него зияет дыра от автоматной пули. Подголовник прострелен насквозь и также выворочен наизнанку. А по сидению и одежде убитого стекает кровь. Смерть наступила мгновенно, водитель даже ничего сделать не успел. Передний пассажир напротив среагировал мгновенно, как только началась стрельба, об этом свидетельствовала его поза. Наемник нырнул в пространство между панелью и передним сиденьем, однако его это не спасло. Очередь, которая прошла через водительскую дверь, также его зацепила. В тело попали сбоку две пули, одна в плечо, вторая в шею. Бронежилет не помог. Труп так и остался в согнутой позе, уткнувшись лицом в обшивку двери. Да, заключил «Алекс» еще двоих потерял. «Ну, паскуда, не жить тебе!» Зло сказал он себе под нос, мысленно обращаясь к Вознесенскому. «Командир, прости, не успели даже дернуться!» Стал оправдываться третий боец, выживший во время обстрела. Но Шилд жестом остановил его. «Мы тоже не успели, все нормально. Давайте найдем нашу первую группу, узнаем подробности и решим, что делать дальше. Дмитрий, что с машиной?» Хаммер дальше не поедет, ответил Цусуряк. Двигатель поврежден. Крузак покоцанный, но салон, сами видите, кровью залитый, пацаны, вон. Короче, нужен другой транспорт. Четверо бойцов, взяв с собой оружие, быстрым шагом преодолели тонкую кишку между домами и вошли во двор. Перед подъездом стоял черный кадиллак с заведенным двигателем, принадлежащий наемникам, а возле машины лежали два тела. Судя по разбросанным на асфальте гильзам, битому стеклу, кровавым пятнам, а также пулевым отверстиям в стене дома и припаркованных машинах, перестрелка была нешуточная. Пройдя в сторону микроавтобуса с открытыми дверьми, стоящего неподалеку, бойцы увидели еще одного своего соратника, лежащего между припаркованными автомобилями без нижней части ноги и половины головы. А у микроавтобуса обнаружили еще три тела в одинаковой форме. «Командир, оружие пропало у четверых», — заявил Анатолий. «У наших двоих из котелака оружие при себе». «Да просто забрать не успел этот сученыш, только и всего», — зло ответил Алекс. «А этих обобрал, они явно за него вступились. Наши парни попали в засаду, хотя покрошили нападавших на славу». «Вознесенский что, один в живых остался или у него были сообщники?» Тогда, по идее, они бы своих не бросили, думал он, глядя на мертвые тела возле Мерседеса. Алекс обошел микроавтобус, заглянул в салон. Ничего, осмотрел тела убитых. Подошел к лежащему неподалеку черневому мужчине с простреленной головой. Так, ты кто вообще? Задал вопрос, шил и начал обыскивать карманы убитого. Быстро нашел карточку какого-то ведомства, раскрыл ее. Иван Козловский, служба внешней разведки. Старший лейтенант, города Москва, номер... Ну, понятно. Подытожил Алекс и бросил ксиву на асфальт. Внешняя разведка, значит. А вам-то что здесь надо? Или наш товарищ не так прост, как кажется? Очень интересно. И тревожно как-то. С СВР вообще, со спецслужбами не хотелось бы пересекаться. Это некоторым образом затрудняет дело. Но да ладно, Подумаем. Шилд повернулся к своим бойцам, державшим периметр на случай нападения зараженных или появления непрошенных гостей. Бойцы едем с шезером на одной машине. Забирайте Кадиллак, а те бросьте здесь. Оружие, экипировку, личные вещи все перегрузить. Дополнительное топливо не забываем канистры в багажник. Шустрее! Отдал распоряжение, он, и наемники забегали. «Тойоту Алекс тоже решил не брать. Мало того, что раскурочена половина лобового и дырки в борту, что уже привлекает внимание, так у людей осталось четверо из шести. Уже нет смысла возиться с поврежденным автомобилем. Придется отзывать в сопровождении еще группу. Или даже две. «Командир, он движется в сторону МКАДы на юго-восток», — сообщил Анатолий. «Хорошо. Свяжись с ребятами. Мне нужны три группы со мной». Остальные пусть подтягиваются в ту часть города и будут на связи. Сегодня нужно найти этого урода.